Глава тринадцатая. Спустя четыре месяца из заключенных, которых Тео увидел в камере в первый день, осталось лишь трое. Остальные заслужили высокие баллы и получили амнистию. Предательские мысли о том, что их исчезновение могло означать что-то иное, Тео бесповоротно отметал. Он отчаянно надеялся, что когда-нибудь наступит и его черед, но в то же время терзался страхами и догадками. Высокая оценка за тест стала одновременно и громадной, с трудом осмысливаемой радостью и напряжением, полным липкого, тревожного страха и дурных предчувствий. После того, как в лагерь прибыла особенно большая партия, на перекличке снова выступил начальник лагеря. Он повторил речь, которую Тео уже слышал, с заученными интонациями и паузами, которые придавали особую весомость словам. Проводя взглядом по строю обритых наголо, одетых в робы заключенных, он узнал Тео хотя тот быстро опустил глаза и нахмурился. На следующий день в его камеру зашли двое охранников, которые под конвоем отвели его в дальний больничный корпус. По слухам, он предназначался для тяжелых инфекционных больных. Медосмотр. Сухо бросил человек в противовирусной спецодежде с герметичной прозрачной маской на лице. Тау загнали в душ. Потом, подрагивая от холода и волнения, Он позволил взять кровь на анализ, измерить его рост и вес, проверить рефлексы. Затем ему сделали укол, и тело перестало слушаться, стало безвольным и сонным. Люди в медицинских костюмах уложили Тео на операционный стол, крепко зафиксировав ремнями голову, грудь, запястья и лодыжки. От прикосновения чужих чутких пальцев в холодных перчатках его потряхивало, как от легких ударов током. Один из врачей подключил к его голове и пальцам какие-то датчики, соединенные запутанной сетью проводов. Черные экраны на стенах мигнули и вновь погасли. «В чем дело?» — услышал Тео чей-то встревоженный голос. «Странно. Показывает перегрузку. Может, на фоне повышенной эмоциональной восприимчивости? седативное Нет, нужен ясный разум. Просто успокой пациента». «Как?» «Не знаю, скажи что-нибудь». Пульс уже 127. Один из врачей склонился над Тео, пытаясь дружелюбно улыбнуться. Но из-за прозрачного вакуумного щитка, стягивающего лицо, улыбка оказалась похожей на оскал озлобленного пса. «Не больно, не бойся». Проговорил он на одном из местных наречий, которое Тео научился маломальски разбирать в лагере. «Только заглянуть в воспоминания, чуть-чуть и все, не больно». Тео заметался на кушетке. а уйди Ты вечно все только портишь. Оскар, Оскар! Я здесь. Им это под силу? Залезть ко мне в голову и вытянуть все воспоминания? Да. И о деревне? Да. И о тебе? Молчание Оскара было красноречивее любых слов. Через несколько часов система получит имена и лица всех, кого ты узнал прямо из его головы. Через несколько часов он предаст всех, кто стал ему по-настоящему дорог и выйдет наружу, проверенным, исправленным и беззастенчиво благонадежным, вылущенным как орех. Эй, взгляни, тут что-то не так. Не паникуй. На черных экранах нелепо и жалко белела распятая на хирургическом столе фигура. Давление и пульс нестабильны. По экранам, расположенным в ряд, ползли неровные столбцы цифровых кодов. Незаметно в арифметические ряды вплелись буквы, нарушив логичную стройность вычислений. Буквы подменяли цифры и постепенно складывались в обрывочные слова. Изумленные медики подняли головы и извороженно смотрели на экраны. «Он что, в сознании? Эй, парень! Сколько ты вколол? По инструкции!» Постепенно пульсирующий шрифт на экранах вытеснил все прочие символы. Свобода публичных высказываний, право на тайну переписки, неприкосновенность дома, свободу передвижений. Все это вторично. Лишь одно право неоспоримо. Мысли и воспоминания. Личное дело человека и ничье больше. Право не свидетельствовать в суде против себя. Право верить в то, что считаешь истинным. Право думать иначе, чем одобрено большинством. Все это лишь подпункты простого утверждения. Я — это я, и я не ваша собственность. Что это? Не знаю, никогда такого не видел. Заткнитесь оба. «Проверьте датчики». Тео мысленно повторял чужие слова, смелые и честные, чтобы навсегда запомнить их. В больничном коридоре гулко хлопали двери, приближался топот ног и взволнованные голоса. «Три, два, один. Вы не проникнете в мою голову». Слова пульсировали на экране, постепенно затухая. В прежние времена было много героев, но еще больше. Сказок о них прошептал чужой, но странно знакомый голос. «Остановка сердца!»